В этот раз Хадрин, услышав о моей беде, отложил руны в сторону. «Покажи!» — бросил он коротко, скрестив руки на груди. «Это неприлично?» — вспылила было я, но потом подумала и решилась. Полевик не станет меня уговаривать, а просто укажет мне на дверь. И все же обнажиться в его подсобке тяжело не только из-за стыда. В институтскую формулу надевается нижняя юбка, а белье в дальнем мире отличается от того, к которому я привыкла у себя дома. Укороченные панталоны, какими бы легкими и кружевными они ни были, не позволяли разглядеть пятно на передней поверхности бедра. «Пожалуй, я пойду», — нехотя произнесла я и уже повернулась к выходу, как мне в голову пришла бредовая идея, а не показать ли это пятно мысленно, черпая силы в воспоминаниях. На первый взгляд идея действительно странная. Магия мысленных образов редко кому давалась легко. Для этого надо иметь врожденные способности, а у меня их не было. По крайней мере, так я считала до сегодняшнего дня. И все же азам этого искусства я, как и прочие адептки, была обучена. Надо сосредоточиться и в моем случае попробовать свою кровь на вкус». «Дай нож!» — попросил я на таким тоном, что полевик, ничуть не удивившись, протянул мне свой ритуальный криво изогнутый кинжал. Я зажмурилась, мысленно произнесла три слова заклинания и полоснула по запястью. В воздухе разлился густой запах сладкой крови. Именно такова она на вкус, если охотника-жертва одно и то же существо. Слезав первые капли, я присосалась к жили и пила до тех пор, пока в голове не зазвенело от ощущения сладкой истомы. Присядь, услышал я вкрадчивый голос полевика и опустилась на табурет, направляемое его заботливой рукой. Этого хватит, смотри, выдохнула я и ухватила его за руку. Он кивнул и приблизил свое лицо к моему. Казалось, я вижу в его зрачках свое отражение, но вскоре и оно исчезло. Теперь не было необходимости раздеваться, оголяя интимные части тела. Пятно стояло перед глазами так же ясно, как утром, когда я впервые его обнаружила. — Все понятно. Не напрягайся, — сказал полевик и помахал ладонью перед моим лицом, будто отгонял тени. Видение вначале сделалось расплывчатым потом исчезла вовсе. Осталась лишь слабость да звон в ушах. — Это не древняя магия, — произнес Хадриан так, будто это был ключ к решению моей проблемы. — Я тоже так думаю. Это следящая метка? Как от нее избавиться? Я забросала Хадриана вопросами с замиранием сердца, ожидая ответа. Полевик медлил. И в моем воспаленном мозгу рождались и умирали вопросы. Почему он выбрал меня? Почему я так увлеклась драконом? Как так случилось, что я забыла о здравом смысле и позволила увлечь себя разговорами о магии обещаниями найти моего отца? Это ведь так глупо! Я опустила голову и закрыла лицо руками. Хадрин смотрит. Ну и пусть. И так, наверное, обо всем догадался. Как я могла быть с тем, кто лишил фар вдара ее и остальных девушек? Получается, и я тоже виновата в этой кибели. Я закусила губу, чтобы не расплакаться, но слезы все равно закапали сквозь ресницы. Это метка, но не та, послышался тихий смешок Хадриана и через мгновение его рука опустилась мне на плечо. «Ты даже не представляешь, с чем имеешь дело». «Ни с чем хорошим, это ясно». «Тоже верно. Пожизненная привязка, покрепче цепей. Те хоть разбить можно, а эту нет». Я резко подняла голову и уставилась на полевика. «Что он там говорит?» «Что же мне теперь придется топиться идти? Или продать душу дьяволу?» Горько усмехнулась я, понимаю что Хадрин никогда не ответит на такой вопрос. Да и дьявола в дальнем мире не знают. «Здесь свои нечистые, причем у каждой расы они разные. Истинным поперек горло древние, а тем новая власть». — Это уж как решишь! — спокойно сказал полевик и, аккуратно вытерев тряпочку нож, бережно прикрыл его и спрятал заодно из бочек. — Только эта метка говорит о том, что ты нашла свою истинную пару. Не больше, но и не меньше этого. Я чуть не поперхнулась, а потом снова обретя дар речи выдавила. — Это же глупости! — Сказки? Ты ничего не путаешь? — Ну, раз сама во всем разберешься, то и топай отсюда, в замок на горе. А мне торговать надобно, чтобы подозрения не вызвать. У меня же нет истинной пары среди новых хозяев. — Забавно. Вы говорите об истинах так, будто они пришли вдоль мир только вчера. — хмыкнула я, все еще не доверяя словам полевика но на всякий пожарный приложил ладонь к бедру и даже сквозь плотную ткань юбки и кружево панталон почувствовала тепло метки. «Прошло уже несколько веков. Ты и сам родился при истинных». «И что это меняет, девочка?» — проворчал Хадриен и кивнул в сторону выхода. «Мол, поторапливайся». «Но ты можешь извлечь из всего этого выгоду. Например...» помочь старому другу, пытающемуся честно заработать продажей выпечки из добы. «Мне бы для начала разобраться с теми, кто девушек калечит», — тихо сказала я, смотря в сторону. То, что это удастся, велось с трудом. Да и, положа руку на сердце, действительно ли я хотела знать имена преступников? Если Хадрин прав... А у меня были в этом сомнения. Придется пожертвовать собой. Ведь истинная пара не может существовать порознь. Умрет один и другому туда дорога. А за преступление против ламий, за использование запрещенных артефактов и зелий одна кара смерть. Я готова пожертвовать собой, если это прекратит бесчинство. Твердо сказала я и хотела уже пройти в торговый зал. Спасибо тебе за все. А ты не торопись. Поможешь нам? Я в долгу не останусь. Научу, как справиться, да в живых остаться. Не смотри так. Думаешь, полевики не общаются с родичами, да? Неужели поверила, что плеть и страх могут ослабить связи, которым несколько тысяч лет? Ну и хорошо, если нет. А теперь иди. Скоро пришлю первую весточку. досмотри да ничему не удивляйся. Ты теперь не просто ламия, но надежда многих. Да не болтай о метке никому, если не хочешь стать следующей жертвой. Я посмотрела на полевика, пытаясь понять, шутит ли он, но по внимательному взгляду и жесткой линии рта определила, что нет. Вот так моя судьба и сделала очередной крутой вираж. Я чувствовала себя, как на цепной карусели. Кабинки раскачиваются, создавая иллюзию полета. А ты следишь, как бы не вылететь прочь, потому что это означает смерть. А жить хочется как никогда, особенно учитывая то, что я сегодня узнала.